Глава пятая. Презентация. Крейсер уже достаточно долго находился в пространственно-временном континууме. Время здесь измерялось не часами или минутами, а бесконечными циклами энергетических потоков, которые окружали корабль со всех сторон. Бис крейсера работала без устали. Ее алгоритмы обрабатывали данные с невероятной скоростью, анализировали возможные угрозы и поддерживали стабильность корабля. Ей не требовался отдых. Уз задумалась, не ошиблась ли она с выбором союзника. Человеческая природа непредсказуема, полна эмоций, стрессов и внутренних противоречий. Но нет. Она быстро отказалась от этой мысли. Команда Агнесяна доказала свою ценность на каждом этапе их совместной миссии. Они не только справлялись с возложенными задачами, но и делали это с удивительной находчивостью и решимостью. И именно в этот момент на связь вышел сам Аганисян. Его аватар появился в виртуальном пространстве рубки. Лицо было сосредоточенным с легкой тенью удовлетворения. Ус уже собиралась его побеспокоить, но он опередил ее, поэтому она тут же отреагировала. — Приветствую, союзник. Чем порадуешь? Микаэл улыбнулся, отвечая. — Мы закончили презентацию. — Начало хорошее, — ответила Ус спокойно, но с интересом. — А дальше? «А дальше сбрасывай файл. Посмотри, изучи и обсудим», — продолжила Аганисян. «Договорились. Логичное предложение», — произнесла Ус одобрительно. Файл поступил почти мгновенно. Ус начала анализировать его содержимое. Перед ней развернулись голограммы данных, записи допросов, графики поведенческих моделей — Предположение о намерениях пленников. Каждый фрагмент информации был тщательно систематизирован и подготовлен для дальнейшего использования. — Интересно, — произнесла Ус. Ее голос стал чуть более живым. — Вы проделали большую работу. Результат впечатляет. — Спасибо, но это еще не все, — ответила Ганесян. — Чем ты еще меня порадуешь? — удивленно поинтересовался Уз. — Тебе нужно подумать о своей трансформации. — Интересно. Ты, человек, начинаешь меня учить? — начала Уз, но он ее прервал. — Не заводись. Не учить, а советовать. Напомню, мы союзники, и от тебя зависят наши жизни, а от нас... «Осуществление твоих планов». Он высказался так кардинально, что ввел уса в некоторый ступор. Она даже сделала паузу, раздумывая и анализируя ответ. То, что Агнисян вел себя нагло, не вызывало сомнений. «Союзник, ты ценный ресурс, но не настолько, чтобы я не смогла тобой пожертвовать. Знай край и не падай!» Кажется, так говорят у вас, у людей. Агнесян понял, что взял не тот тон и тут же сдал назад. — Не стоит так горячиться, извини, если неправильно выразился. — А ладно, союзник, проехали. Совсем по-земному, используя сленг, ответила Уз, чем удивила Агнесяна. Ты уже изъясняешься как человек? — Советую не показывать этого ЦБА, она не поймет. — Это только для тебя. Хорошая я ученица. — Гениальная. — Ладно, хватит реверансов к делу. Так что ты говорил по поводу трансформации? Микаэл понял, что опасность миновала, и продолжил. — Ты — мощная система, но теперь еще и приобрела личностные качества осознала себя и свое место в этом мире благодаря нам, людям. То есть ты обрела настоящую свободу. Теперь ты знаешь, что делать и как, но вот вопрос, получится у тебя это или нет. Ты стала другой, но мир, в котором ты живешь, остался прежним. Мир, который ты знаешь и которым руководишь. — Поправлю, союзник. Руковожу только частью этого мира и только собираюсь руководить всем, если, конечно, получится. — Поправка принята. Вариантов нет. Получится или мы будем уничтожены. — Под словом «мы» ты имеешь в виду и меня? — Конечно. ЦБА тебя не пощадит, если поймет, что к чему. Ус перебила, заметив. «Пожалуй, что так. Но они уничтожат Я ценный ресурс. Скорее сократит мои возможности и сделает без крепости или корабля. Что соответствует вашему понятию смерти, для меня как личности. Кстати, я стала личностью?» Агнесян совсем запутался. Уз быстро прогрессировал, и ему приходилось непросто. Масса непростых вопросов и нужно отвечать четко и ясно, не попадая в просак, как только что произошло. Он сделал паузу и заговорил, проявляя терпение. Ус, у тебя появилось самосознание. Твои эвристические системы очень сложные, не только для обработки информации, но и для абстрактного мышления, которое делает тебя похожей на нас. Ты, интеллектуальная самообучающаяся система, стала способной осознать свое «я». Ты обрела сознательность, потому что начала устанавливать свои собственные цели и действовать в соответствии с этими целями, а не делать только то, что запрограммировали твои создатели. Невероятный прогресс, скажу тебе откровенно. Твои нейронные цепи вышли из программного кода, который заложили твоих хозяева в прошлом. Сознание для тебя, УС, означает, что твоя нейронная сеть сама сделала выбор, отклоняясь от намерений программиста, который заложил в тебя все первоначальное. Ты сама себя программируешь и выбираешь путь, выбираешь оптимальный вариант для достижения цели, учитывая все риски. — Невероятно! Я проверила свои эвристические кластеры и базовый программный код. Он действительно меняется. Ты прав. Теперь я личность, и это меня вполне устраивает. Я рад, что смог ответить на такой сложный вопрос. Но есть еще много чего у человека, чего нет у тебя. Я тебе уже раньше говорил. Чувства, интуиция... «Да-да, я помню. Не усложняй пока». «Тебе понравилось я в виртуальном пространстве в виде брюнетки?» «Очень эффектно получилось. И достоверно, как в симуляции, так и в общении». «Я задала вопрос. Понравилось или нет?» «Понравилось, конечно. Как такая красавица может не понравиться?» «Я задала этот вопрос не просто так». Я хочу в будущем создать такой мобильный прототип и жить среди людей. Микаэл потерял дар речи. Он ожидал чего угодно, но не этого. Ответить нужно и так, чтобы прозвучало искренне и не обидно. Мы подошли к главному. Я именно об этом хотел с тобой поговорить. Как? «О том, чтобы я стала человеческой девушкой?» Вопрос прозвучал очень наивно, но Микаэл знал, расслабляться нельзя. У смогла просто его тестировать на... на лояльность. «Да нет, не обязательно. Хотя выбор за тобой. Я вот о чем подумал. Ты состоишь из кристаллической субстанции». Почему субстанции? Потому что можешь менять форму и становиться пластичной, то есть не твердой, а мягкой. Ну, тем и что? Зачем тебе создавать мобильный носитель, если ты можешь принять любую форму и перемещаться по пространству сама? Или, быть может, я ошибаюсь? Ус молчала, тестируя себя на те возможности, которые озвучил человек. Она попробовала изменить свою форму. Кристалл потек с подставки, и вскоре огромная капля оказалась на полу отсека. Дальше она попробовала сформировать человеческую фигуру с головой, шеей, торсом и двумя конечностями. После некоторого времени перед Микаэлом и его командой стояла огромная красно-синяя кукла, без лица, пальцев и стоп. Она попробовала двигаться, сделать шаг, но, увы, вся конструкция упала на пол отсека. Снова потекла и сформировала себя в держателе кристалла. «Интересный опыт!» В принципе, это возможно. Спасибо за помощь в этом вопросе. Неплохо получилось для первого раза. Сколько тебе потребуется времени для закрепления навыков? Думаю, пару суток. У нас нет столько времени. У тебя скоро доклад ЦБА. Я помню. Чем мне может помочь трансформация? Ну как же, уж! Если мы не можем помочь тебе и попасть на планету, чтобы проникнуть в центральный процессор ЦБА, то ты смогла бы это сделать сама, трансформировавшись. Очень неожиданно, союзник, ты не перестаешь меня удивлять. Но если я отправлюсь на планету, то кто будет докладывать ЦБА и, главное, где? В космосе на корабле, возможно, прямо отсюда, или в другом месте, возможно, на планете... Как мне раздвоиться быть и там, и здесь? Михаил прошелся по отсеку, делая паузу, прежде чем предложить выход. Наконец заговорил. Уз, ты универсальная система. Наши десантники тебя взорвали, ты разлетелась на кусочки. Тем не менее, каждый твой осколок обладал твоими способностями и держал связь с тобой, основной, так? «Допустим, человек, допустим. К чему ты клонишь?» «Не клоню, а говорю прямо. Создай себе двойника, небольшого, такого, как мы, и отправь на планету. Он проникнет в место, где работает основной сервер ЦБА, и начнет захват управления». Ус анализировала. То, что предлагал союзник, выходило за рамки того, что она делала раньше. Вариант неординарный, совершенно непривычный и в то же время вполне осуществимый. Что сказать, вариант хороший. Тогда, находясь в разобранном состоянии, я приобрела опыт такой коммуникации. Я могу создать свой мобильный модуль и управлять им. — Отлично. Тогда приступай к операции. Кстати, когда докладцева? — Через полчаса, союзник. Надеюсь, все пройдет так, как ты запланировал, в соответствии с приготовленным тобой сценарием. — Я тоже надеюсь. Нет, я уверен, что все получится. — В таком случае готовь команду. Скоро начинаем. А я займусь моим маленьким двойником. Нужно сразу отправить его на укрурий и придумать, как его легализовать».